Глава 32. 1996-1999 годы. Освещая преступление. В доме Ландвера вычета есть фотография, которую Синди иногда показывает родным и друзьям. На ней изображены затылок мужчины и ребенок, протягивающие крошечную руку к его лицу. Лицо мужчины в камеру не попало, но любой знакомой семьи мгновенно узнает узкую голову и густые темные волосы руководителя отдела по расследованию убийств в полиции Уитчета. Мальчик родился в 96-м году. Кен Ландвер с энтузиазмом посвятил себя отцовству еще до того, как сам стал отцом. Синди много лет работала с детьми с особыми потребностями и уговорила ланвера вместе с ней – попробовать себя приемным родителем. В первые три года брака они служили временными приемными родителями 10 детей. Так они нашли ребенка, которого хотели усыновить. Они назвали его Джеймсом. Синди волновалась. Большинство мужчин хотят иметь собственных детей, но она не могла родить Ланверу ни одного. Для него же это было не главным. «Меня это нисколько не беспокоит», — сказал он. Теперь... Он отвечал за условия жизни ребенка. Вскоре он увидел, что и мальчик влияет на его жизнь. Бывший тусовщик теперь сидел дома и менял подгузники. В том же году Билл хершман работавший в Сан-Сентинелл во Флориде, услышал, что его коллега-репортер переходит в издание вычета «Игл». Хиршман встретился с ним за чашкой кофе. Рой Венцель, уроженец Канзаса, очень хотел вернуться домой, в «Игл». Венцель хотел вести криминальную хронику в команде под руководством Хиршмана. Хиршман был в восторге. Он 15 лет проработал в Игл и почти плакал, рассказывая об Уичито, Канзасе и людях, по которым скучал. «Ты будешь работать с Хёрстом Лавианой», — предупредил он. «Это находчивый репортер-расследователь. Уичито — гораздо более безопасное место для воспитания детей, более добрососедское и спокойное». «Гораздо более дружелюбная, чем Южная Флорида», — сказал Хиршман венцлю «Да, случаются преступления», — сказал он, — «и, конечно, есть БТК, серийный убийца, чья личность так и не раскрыта». «Некоторые думают, что он мертв», — сказал Хиршман, — «или в тюрьме». «Но он и Лавиана считает что БТК мог просто перестать убивать». «Может быть, БТК навсегда останется загадкой без ответа», — сказал он. Вид у венцля был озадаченный. бил сказал он, — «что еще за БТК?» Год спустя, уже в Игл, Лавиана рассказал Венцлю всю историю. В редакции было пусто, за окном темно, и Лавиана начал рассказ об убийце, который душил людей, воплощая свои извращенные фантазии. «В ящике стола лежит старая папка», — сказал Лавиана. «В ней хранится копия первого сообщения БТК». Он указал рукой в сторону редакции, где стояло больше сотни столов. «Если он когда-нибудь снова даст знать о себе, ты увидишь, как эту комнату покидает толпа людей с блокнотами на изготовку. Потому что так и будет. Для нас это событие эпохального масштаба, примерно как начало Второй мировой». Пол Дотсон, теперь капитан, принял на себя руководство отделом расследований преступлений против личности в 1996 году И таким образом стал начальником Ланвера. Первым делом он издал директиву, согласно которой другие лейтенанты в бюро должны были служить поочередно, через определенные промежутки времени, для надзора за расследованиями убийств. Ланвер больше не будет дежурить по всем убийствам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ланверу это не понравилось, но Дотсон проигнорировал его возражения. У каждого детектива в отделе убийств есть привычка к самообману, подумал Дотсон. Они убеждают себя, что могут продолжать заниматься делом после 48 часов без сна. Они все должны были блюсти подобную трудовую этику, чтобы выполнять свою работу. Но Дотсон хорошо помнил, как в прежние времена постоянный стресс от расследования каждого убийства почти разрушил его здоровье. Хотя Ландвер продолжал возмущаться по этому поводу. Дотсон не изменил своего решения. «Будет тебе Кенни», — сказал он, — «посмотри, какой у тебя усталый вид». Отныне, в отсутствии крупного дела, Ланвер будет время от времени делать перерыв. В ночь на 17 июня 96 -го года сгорел одноэтажный деревянный дом в квартале 1700 в Южном Вашингтоне. Пожарные обнаружили мертвую женщину и ее маленькую дочь в критическом состоянии. На следующий день Игл послал в тот дом Лавиану. Тот был удивлен, обнаружив по приезде Ланвера и его детективов. Было ли это убийство? Вскоре после того, как телерепортеры закончили свои дневные съемки в прямом эфире, к Лавиане подошел крупный мужчина лет 20 и сказал, что ищет отца пострадавшей девочки. Лавиана сказал ему, что тот, вероятно, в больнице с дочерью, а потом предложил подвезти до больницы, которая находилась по дороге в редакцию. Во время поездки Лавиана делал попытки расспросить мужчину о семье. Ответы мужчины казались странными и уклончивыми. Когда они добрались до больницы, Лавиана протянул ему визитную карточку и попросил позвонить. «Как вас зовут?» — спросил Лавиана. «Майк Марш», — ответил мужчина. Девочка умерла через шесть дней после пожара. К тому моменту детективы ланвера арестовали Марша, Это стало первым случаем смертной казни Вычета за несколько десятилетий. Вскоре после ареста Марша Ландвер давал репортерам краткий репортаж о другом убийстве. кто-то спросил, что сделают детективы, чтобы поймать убийцу. «Мы будем наблюдать. Арестуем первого, кого Хёрст отвезет в больницу», — ответил Ландвер. Однажды Лавиан услышал, как к его дому подъехал грузовик. Снаружи он обнаружил Ландвера. Лавиана был озадачен. Вне работы они никогда не общались. Теперь начальник отдела проследования убийств пришел к нему домой с загадочным выражением лица. «Где ты хочешь его поставить?» — с порога начал ланвер «Где я хочу поставить что?» ланвер указал рукой на то, что лежало в кузове грузовика, полуразрушенный игровой домик 8 футов в высоту. Выглядел он как большой кусок хлама. И вот теперь с помощью жены Лавианы Ландвер выгрузил игрушечный домик, перебросил его через сетчатый забор и выволок на середину двора Лавианы. Ландвер избегал прямого взгляда, но все время улыбался. Жена Лавианы сказала, что Синди Ландвер обещала отдать им игровой домик. Жена Лавианы еще подумала, что их трем дочерям он понравится. Лавиана только закатил глаза — Его дочери никогда не заходили в тот домик, говорили, что внутри много паутины. Капитан Элл Стюарт так и не простил себе того, что не смог поймать БТК. Выйдя на пенсию в 1985 году, он взял с собой копии некоторых старых дел, чтобы изучить их как следует. Он через многое прошел на этой работе. Когда он был молодым офицером, снайперская пуля сбила с его головы полицейскую фуражку. Когда он был охотником за привидениями, то доводил себя до слез и пил от отчаяния. Последние годы жизни он угасал от эмфиземы. Как-то он предупредил своего сына Роджера, что он не намерен больше страдать. Объем легких сократился до 10%, и ему требовалось полчаса, чтобы пройти через холл из спальни в ванную. 31 марта 98 года Стюарт лежал в постели, приставил к виску пистолет 25-го калибра. Ему исполнился всего 61 год. На ночном столике рядом с телом семья обнаружила один из томов дела БТК, открытый. Стюарт изучал его до конца своей жизни. Телефонный звонок поступил в адвокатскую контору Патрика Уолтерса около 11 часов утра 3 августа 1998 -го года. Звонил кто-то, живущий рядом с матерью адвоката в Парк-Сити. Сосед сказал, что на заднем дворе Барбара какой-то тип выстрелил в пса из чего-то наподобие ружья с транквилизатором. Когда Уолтерс добрался до дома своей матери, он обнаружил в ее огороженном дворе сотрудника по соблюдению требований Парк-Сити дэниса Рейдера. Патрик Уолтерс попросил его убраться с участка. Рейдер не хотел уходить. В это время подъехал начальник полиции Парк-Сити и попытался успокоить обоих. Тут Уолтерс заметил, что собака исчезла. Сосед сказал ему, что Рейдер открыл ворота. Три дня спустя Рейдер обратился к Барбаре Уолтерс с жалобой на то, что она позволила свободно бегать своему псу Шэдоу. Она получила несколько квитанций от Рейдера. Он казался одержимым, медленно проезжал мимо ее дома по несколько раз в день. Получив очередную квитанцию, она решила, что так дело не оставит. Она была уверена, что Рейдер намерен поймать и убить ее питомца. Один из коллег, Патрика Уолтерса, Деннис Севилл, согласился представлять интересы Барбары Уолтерс в муниципальном суде Парк-Сити. К началу слушания Рейдер снабдил судью стопкой бумаг толщиной в полдюйма, подтверждающих его правоту. У него были аудиозаписи и видеозаписи пса. Заметки с примечаниями и перекрестными ссылками. Судья дважды прерывал дело, потому что рейдер постоянно просил время на подготовку, и все это из-за квитанции за 25 долларов. Судья признал Барбару Уолтерс виновной. Она подала апелляцию, а затем уладила дело до того, как оно дошло до окружного суда округа Седжвик. Она смогла оставить Шэдоу, но заплатила штраф. Она была рада спасти пса, У Шэдоу была одна черта, которую Барбара Уолтерс теперь ценила. Он презирал Рейдера. 26 февраля 99 года человек по имени Патрик Шенхофер вышел купить Тейленол и был застрелен грабителем, притаившимся возле его квартиры. Шенхоферу было всего 23 года. Два дня спустя Рой Венцель из Игл постучал в дверь его вдовы. Эрика Шенхофер впустила его и несколько минут спокойно говорила о Патрике. Но тут из соседней комнаты вышел маленький мальчик. Его звали Эван Александр Шенхофер, и ему было два года. Он с вопросительным видом забрался к матери на колени. — Папа, — сказал он. Эрика Шенхофер обняла его. — папа здесь нет, — сказала она. Она отвернулась от ребенка и обняла его, пряча слезы. Ранее, в тот же день, Венцель разговаривал с полицейским, назначенным на это дело, детективом с короткой стрижкой по имени Келли Отис. Отис говорил по делу, толково и остроумно. Он тоже был насторожи. «Не цитируй меня», — сказал он. «Я расскажу достаточно, чтобы помочь тебе разобраться самому, но не упоминай меня в своей истории». Венцель согласился. Когда он уходил на встречу с Шенхофер, Отис пристально посмотрел на него. «Выбери верный тон, когда будешь разговаривать с этими людьми», — сказал он. Это была не просьба. На той же неделе Венцель узнал, что адвокат из Уитчета по имени Роберт Битти недавно провел 45 минут, беседуя с Чарльзом Мэнсоном. Клан хиппи Мэнсона убил кинозвезду и еще нескольких человек в Калифорнии в 1969 году. Спустя несколько десятков лет Мэнсон оставался самым известным убийцей в истории страны. Битти передал Венцелю стенограмму интервью с Мэнсоном. «Несмотря на известность убийцы, — сказал бити любой читатель интервью увидит, каким ограниченным человеком тот был на самом деле». Средства массовой информации сделали Мэнсона олицетворением зла, но собеседником он был скучным. Битти брал интервью у Мэнсона, чтобы организовать инсценировку суда над ним со своими студентами. В университете Ньюмана, который находится в вычета, Битти рассказывал второкурсникам о присяжных. Граждане должны знать о суде присяжных, прежде чем участвовать в нем, считал он. Он хотел провести аналогичное интервью и по другим делам. Взрыв в Оклахома-Сити, может быть, БТК, когда он упомянул БТК в присутствии студентов, они, по словам Битти, посмотрели на него с недоумением. Даже для них, жителей Уичета, это были просто дела давно минувших дней».